Глава пятнадцатая. Сержант. Разговор с игроком. Мой загадочный собеседник, с разговора в ресторане с которым все и началось. Вот уж кого я вообще не ожидал увидеть тут в новом мире все тот же уверенный, привыкший повелевать взгляд, все те же пронзительно черные глаза, в которых читалась мудрость великого множества прожитых веков, недоступная обычному человеку. Кстати, никакой надписи о персонаже не было, что явно противоречило правилам данного мира и говорило о том, что передо мной не игрок. Точнее, не так. Передо мной был именно, что игрок, ведущий партию большой игры, а не персонаж этой игры, не фигура на шахматной доске, а сам гроссмейстер, управляющий фигурами и пешками. Хотя, чего удивляться, в прошлой большой игре мы с ним и пересеклись в прошлый раз. Но меня поразила реакция спутников. Если философ склонился в глубоком уважительном поклоне, Туавир Танхаши и вовсе рухнул на колени, уткнулся лицом в пол и безустанно повторял «Валар! Валар! Валар!», пока господин в темном костюме его не остановил легким касанием. Сам я выражать такого раболепия не стал, лишь коротко кивнул столь могущественному существу. «Любопытно», — проговорил игрок с легкой улыбкой, поглядывая на меня и философа. Очень немногие из кандидатов смогли привлечь мое внимание, выделившись из однообразной серой массы и удостоившись личного разговора перед переселением в Новый мир. За последнее время и вовсе лишь двое. И потому забавно, что вы оба встретились в этом огромном мире и объединились в одну команду. Чувствуется в этом провидение «рука судьбы». Интересная тема, которую следует изучить подробнее. Но я здесь все же по другому поводу. Васька неожиданно распушил шерсть и зашипел, отчего господин в старомодном костюме прервал свою речь и обернулся к котенку. «Не волнуйся, про тебя я не забыл. Кстати, ты единственный, кто не давал согласия на перемещение в новый мир, и потому можешь вернуться». «Нет? Не хочешь?» Тогда к чему такое показное недовольство? Я ведь вижу, что ты самый успешный из всего вашего альянса неудачников и очень горд своими достижениями. При весьма слабых изначальных данных ты сумел создать очень необычного и перспективного персонажа, способного раскрыться и стать грозой этого мира. Тогда что тебя не устраивает? Я не верил своим ушам, Он что, разговаривает со зверьком? Впрочем, помнится, картограф тоже общался с моим котенком. И Варя Толмачева утверждала, что нашла способ понимать моего питомца. И очень похоже, что котенок смог что-то донести своим мяуканьем, так как игрок кивнул. «Да, хорошее замечание. Согласен, должен существовать способ увеличивать время превращения». «Думаю, вскоре появится подобная мутация или умение. Этот мир действительно новый, и такие незамеченные недоработки могут иногда всплывать. Кстати, другая сторона не против. Считай, что вопрос уже согласован». Господин в старомодном костюме потерял к котенку интерес и снова повернулся ко мне. «Но теперь к более важным вещам. Сержант, ты удивил всех? Нет-нет, при тут мантикора?» Хранители этих руин проходили много раз, хотя и другими способами, обычно силой, или заманивали на лестницу, где столь массивный зверь застревал и становился совершенно беспомощным. Приручили? Действительно впервые. Кстати, есть определенная ирония в том, что разведчик Шерхов, сам того не желая, помог вашей группе. Арведа Ун Панар не выходил на арену, а потому врата зала остались открытыми, что позволило членам вашей группы отходить и залечивать раны. Но я говорю не о Монтикоре, а о созданной тобой развилке вероятных глобальных событий. Признаться, я ничего не понял из этих путанных объяснений, про что он вообще сейчас говорит. К счастью, находящийся в шаге от меня философ пояснил, что речь идет о моем щедром подарке Авелии панар Да, именно так. Неожиданное решение, способное изменить ход истории и кардинальным образом повлиять на будущее устройство этого мира. Нечасто встречаются такие исторические развилки. У Вить в свое время Парис I не Елену Прекрасную, а ее младшую сестру Пинелопу? ничуть не уступавшую своей старшей сестре в красоте, и Троянской войны бы не случилось. Да, имел бы место локальный конфликт острова Итака с Троей, но все ограничилось бы понижением торговых пошлин на Сардиной и Устрицы, и хитроумный Одиссей остался бы вполне доволен. Выжили бы многие великие и справедливые герои античности, и большая игра на земле завершилась бы еще две тысячи лет назад победой моих оппонентов. О как! Неожиданная трактовка событий античной эпохи. Никогда не задумывался о такой вполне вероятной линии альтернативной истории. А между тем мой могущественный собеседник продолжал. «Не затормози орды хана Батыя у крохотного городка Козельска, не потеряй там драгоценное время во время зимнего похода, и Европы в привычном вам людям виде не существовало бы» имелись бы совсем другие государства, а точнее, улусы и ханства. Восприми британские власти всерьез Рудольфа Гесса, и до сих пор существовала бы со всеми своими бесчисленными колониями Великая Британская Империя, над которой никогда не заходит солнце. Черт, трудно спорить со столь могущественным существом, способным с такой легкостью рассуждать о не случившихся линиях истории человечества. «Ну ладно, те давние исторические события, которые все равно невозможно проверить. Я-то при тут?» Словно в ответ на мой невысказанный вопрос господин в старомодном костюме продолжил. «Победит ли теперь после твоего подарка девушка Шерхов в принципиальном споре и станет генералом армии Восточного гарнизона?» В этом случае Авелия, вне всякого сомнения, свергнет своего отца, откажется воевать с людьми и уведет свой клан за барьер в большой мир. Шерхи здесь ослабнут, новые фараоны воспользуются моментом, и случится большая война с огромным количеством жертв, исход которой даже я пока что не могу предсказать. Скорее всего, люди победят, хотя это не точно. Или... Лидер восточного гарнизона посчитает действия дочери нечестными и присудит победу брату Авелии. В этом случае девушку ждет изгнание, ты же приобретешь спутницу, в верности и теплых чувствах которые к тебе можешь не сомневаться, но войну в этом случае начнут уже шерхи и после двух лет кровопролитных боев победят, вытеснив немногих выживших людей в большой мир». «Интересный выбор, от которого напрямую зависит будущая политическая карта мира. И раз уж ты создал такую занятную ситуацию, сержант, в качестве подарка я предоставляю тебе право выбирать, кто победит в споре брата с сестрой. Обещаю, будет именно так, как ты скажешь». «Я стоял, словно оглушенный пыльным мешком по голове. Жуть-то какая!» От моих слов зависит жизнь многих тысяч людей и шерхов. Нет, я не готов был принимать на себя такую ответственность. Ты уже принял такую ответственность, когда отдал драгоценный трофей Авелии Унпанар. Могущественный собеседник с легкостью прочел мои мысли. «Впрочем, я тебя не тороплю, сержант, время еще есть». И хотя твой питомец явно хочет тебе подсказать свое видение ситуации, я не стану транслировать его подсказку. Решай сам». Господин в старомодном костюме перевел свой взгляд на философа, причем в обращенных к моему спутнику словах прозвучали горечь и неодобрение. «А вот тебя я не понимаю, старик». Столько было слов про наследие старого мира, великую миссию донести до потомков знания сотен ученых и не дать новому поколению скатиться в дремучую первобытность. И где это все? Ты здесь уже 17 дней и бездумно рискуешь собой, хотя для будущего человеческой расы твоя жизнь ценнее жизней сотен других людей. Вот погибни ты во время нападения ночных бестий на речной поселок, Или тут, в городе сотен черепов? И чего стоил бы тот поистине бесценный багаж знаний в твоей голове?» Философ откровенно смутился и опустил взор в пол, словно распекаемый учителем нерадивый ученик. «Виноват», — согласился наш диаген. «Рутина замуча Постоянно находились какие-то неотложные дела, но я исправлюсь!» «Сегодня же начну составлять энциклопедию со всеми знаниями в областях науки, которые необходимо сохранить для потомков. Я уже даже нашел состав, способный заменить челнила. Дощечки для записей тоже найду». «Держи». В руках бессмертного существа появился большой тубус, в которых инженеры раньше хранили и переносили чертежи. «Там ты найдешь бумагу и письменные принадлежности». Только учти, старик, ты не молод, да и мир тут полон опасностей. Каждый день может стать последним. Ты можешь сэкономить для твоей расы многие столетия, которые требовались бы на повторное открытие научных формул и законов природы. Но потомки получат только те знания, которые ты успеешь донести до них. «Я понял, о Вики, и бережу все усилия для выполнения этой эпической работы и сохранения бесценных знаний для человеческой цивилизации». «Только человеческой?» Могущественный собеседник неодобрительно покачал головой. «Я ждал от тебя большего, старик. Я вообще ждал от всех призванных сюда игроков куда большего». Вам предоставлен огромный мир безграничных возможностей, а вы уперлись в старые, давно потерявшие актуальность рамки и не видите дарованных вам свобод. Какой вообще смысл затевать межрасовый конфликт, когда в пределах каждой расы вскоре возникнет великое множество вариантов и различия между индивидуумами будут куда большими, чем между людьми и шерхами, вейрами и вайхами». Понятие «расы» вскоре размоется, а затем и вовсе потеряет свою актуальность. Длинные уши, огромные ночные глаза, хвосты, крылья, жабры, дополнительные пары рук, невидимость и мгновенные телепортации, тентакли, скорпионий, яд – все это позволяют игровые правила и накопленные очки мутации. И все это обязательно когда-либо будет реализовано и закреплено в генах потомков. Будущие жители этого мира по своим возможностям будут превосходить супергероев ваших дурацких комиксов, и для них будет совершенно неважно какая форма тела и сколько конечностей у собеседника. Признаться, описанное будущее лично меня скорее испугало, чем обрадовало. Будут ли по-прежнему считаться представителями одного биологического вида все эти бесчисленные мутанты? Не возникнет ли новых кровавых конфликтов, на этот раз из-за отсутствия у кого-то второй пары глаз или крыльев за спиной? Словно прочтя мои мысли, бессмертный собеседник повернулся ко мне. Постоял, ожидая ответа, но я лишь отрицательно помотал головой. «Я не стану ничего выбирать. Пусть история идет своим ходом, без моего участия». Кажется, мой ответ собеседника разочаровал, хотя на его лице и не отобразилось никаких эмоций. «Как хочешь, сержант. Даже твой отказ – тоже выбор. Решение будет принято без твоего участия. А сейчас настала пора раздавать подарки и взыскания. Не зря я ведь тут появился». Вэйр отныне понимает человеческую речь и способен общаться с людьми. «Диоген». Тебе оставляю всего одну жизнь, чтобы ты ценил ее и оставшееся тебе время. Очки мутации за все потерянные ты получишь по максимуму. Сержант, твоя способность нравиться девушкам отныне прописана в особых свойствах. Это твоя награда и твое проклятие. Васька, твоя лапа исцелена. Все, одарил всех, и мне тут больше нечего делать. Мик и я вместе с философом Авир Танхаши и Котенком уже стоял возле разрушенной стены, как раз возле того места, откуда мы начали свой путь в город сотен черепов. Вейер моментально бухнулся на колени и стал снова и снова повторять «валар», чтобы это слово не значило. Философ же, имя которого Диоген прописалось в описании персонажа, зябко подернул плечами и произнес «Чудо муцеяй, сюжант!» И я, и ты своим поведением расстроили очень въяятельную силу. Мне и вовсе прозвучало недвусмысленное предупреждение, что дни мои сочтены. Такими предупреждениями бессмертные существа не разбрасываются. И пусть жить мне осталось недолго но я обязательно выполню свою миссию. Фомуа Миндиеева -э Клапиона, Емма Гейне Борреля Ебига, -э -э число Авагадра, законы Киргофа, как и сотни других знаний в области физики, химии и математики будут сохранены мной для потомков. Человечество, даже после смены нескольких покоений, не скатится в этом мире в первобытность, но сохранит накопленные за тысячелетия знания. М да Я стоял и смотрел на своего перевозбужденного, продолжающего называть имена ученых и сделанное имя открытия спутника. Жесть. Вот так разом потерять множество жизней. На месте философа я бы, наверное, бился сейчас в истерике и причитал на несправедливость, но мой спутник вел себя очень достойно и даже пылал энтузиазмом. Я ободряюще похлопал Диогена по плечу и наклонился к своему котенку. «Ничего не хочешь мне сказать, дуралей? Что ты там просил у могущественных сил?» «Мяу!» Лишь прозвучало в ответ, и усатый рыжий котенок с энтузиазмом принялся вылизывать себе мохнатые яйца. «Нет, я, похоже, переоценил умственные способности своего питомца. Может, для кота он и был весьма сообразительным, но до уровня разумного существа все же не дотягивал. Жаль. И, кстати, что там насчет моих свойств?» Я открыл лист персонажа. Лавелас. Приобретенная способность. Плюс 10 к реакции совершеннолетних женщин всех разумных рас. Плюс 50 к реакции замужних женщин всех разумных рас. Минус 20 к реакции женатых мужчин. М да. Даже не уверен, что с такими свойствами стоит появляться в оживленных местах. Это действительно было скорее проклятие чем награда.